Глава одиннадцатая. Той ночью. Надока, как и обещала Кучна Виссану, отправилась искать его труп, тайком ускользнув из дома. Ведет себя как настоящая плохая девочка, так что не стоит кому-либо знать об этих волосках. «Ща-ща! а -ща. вот теперь славно!» Оставил свой комментарий Кучна стоило только выйти из дома. Это были первые его слова за долгое время. Он что, правда все это время спал? чтобы сохранить энергию. То, что ты сказала сегодня днем. Я думал, что когда ты принимала мою просьбу, это более всего лишь слова, и боялся, что ничего не станешь делать. Надека бы так не поступила. Как бы то ни было, Надека попросила пока не разговаривать. Пока мы не отойдём от дома, лучше помолчать. Иначе другие посчитают Надека жалкой. В кои-то веке кучинава Васан послушался и сделал именно то, о чём его просят, Лишь спустя время добавил «Я волновался». Услышав, как он повторяет это, ка подумала, что это не было притворством. Должно быть, он и правда волновался. И теперь, наверное, и правда испытывает облегчение. «Я ж не проводил собеседование, не оценивал твой характер, когда выбирал тебя. Будь ты безответственной и трусливой лгуний, то у меня были бы связаны руки, не то чтобы у меня вообще были конечности». Его змеиная шутка получилась так себе. Некоторые говорят, что Надека в шутках профан, но даже Надека не может смеяться над несмешными шутками. Надека не делает то, чего не может. Не может сделать того, что не делает, и не делает того, что не может сделать. Вот и всё, — сказала Надека по пути. Но Надека может быть безответственной трусливой лгуньей. Здесь ты прав. Не могу обещать, что Надека не такая. Однако, что касается твоей святыни Кучного Сан... «Думаю, Надека справится. Интересно. И ты в самом деле думаешь, что сможешь найти ее, не имея никакого энтузиазма?» Как же раздражает, что Кучинава-сан всё ещё пытался ёрничать над Надека, и это была одна из причин отсутствия энтузиазма. Но да, нельзя его винить за то, что он считает Надека несерьезной, особенно после того, как он увидел поведение Надека, старосты-класса, перед классным руководителем. Конечно, Надека в самом деле нельзя считать серьезной девушкой. Хотя слышать, когда Надека называют серьезной, тоже не нравится. «Кучинава-сан, ты меня слышишь?» «А? Что?» «Прости, просто... Ты можешь меня выслушать?» «Конечно! Валяй!» Таких тихих, застенчивых, не умеющих общаться с другими людьми девушек, как Надека, таких слабых, не умеющих заводить друзей плачущих по любому поводу... «По какой-то причине таких девушек считают добротными». «Добротными?» «Наверное, все добропорядочными», — поправил Кучинава-сан. Надека кивнула. «Наверное, именно поэтому все хотели, чтобы старостой класса стала именно Надека. И именно поэтому Сосаяба-сансей обратился к ней с такой просьбой. Но всё не так. Надека вовсе не добропорядочная, не невинная и не прилежная». «Честно говоря, это так неприятно, когда люди взваливают на тебя свои завышенные ожидания и считают, что ты их подвел, потому что ты этим ожиданиям не соответствуешь», произнесла Надека, вспоминая разочарованное выражение лица Сосаёба Сансея. «Ну вот, опять острое лунытьё. Не стоило этого говорить. И все же разочаровывать других так же неприятно, как и быть разочарованным, даже если ожидания были завышенными. Поэтому, Кучинавасан, ты должен знать». «Надека хочет сделать все возможное, чтобы искупить вину за то, что порезала твоих братьев, но Надека не может гарантировать, что непременно найдет твою святыню. И если так получится, пожалуйста, не разочаровывайся». Надека разговаривала на ходу, даже не глядя на кучу на вуссана, находящегося на ее запястье. Потребовалось немало мужества, чтобы сказать все это, и оказалось, что проявлять мужество — чертовски энергозатратное занятие, учитывая, сколько работы мне ещё предстоит сделать — Наверное, стоило бы отложить этот разговор на потом. «Ща-ща-ща! Я не заставляю тебя давать мне какие-то гарантии. Но поскольку ты единственное, на кого могу положиться, я просто не могу допустить, чтобы поиски вели спустя рукава». «Суруга?» «Спустя рукава!» «Спустя рукава!» «Ага». Примечание переводчика. Кучинова произносит слово «сугару» — положиться на кого-либо, что она так как «суруга». «Что ж...» Надака решил изменить тему. В этот раз, обойдясь без выражений, как бы то ни было, и, в любом случае, похоже, что мы наконец-то добрались до главной проблемы. Даже Надака нужно спать по ночам, так что вести поиски всю ночь не получится. Кучнавасан. Каким образом Надака должна искать светуню Кучнава Не говоря уж о том, что эти поиски похожи больше на лозоходство, чем на что-то определенное. Примечание переводчика. Псевдонаучный метод поиска скрытых под землей объектов обычно это источники воды или залежи полезных ископаемых, основаны на различных экстрасенсорных практиках. Назван так из-за того, что в процессе поиска часто использовали лазу в качестве указателя направления поиска. И если он не сможет сказать, как Надека должна искать его святыню, местоположение внешний вид которой неизвестны, то невозможно понять, куда двигаться дальше. ша ща Да просто поброди по округе. Забудь, что я говорил раньше. Я думаю, святыня должна быть не так уж далеко от храма. Почему? Честно говоря, даже не знаю, что тебе ответить. Но разве это не логично? Искать вещь неподалеку от того места, где она раньше находилась. В конце концов, не похоже, чтобы её кто-то украл. Так ее не украли? Но ведь она же была украдена. И даже если это не так, надо думала, что ее кто-то забрал. В конце концов, предметы не умеют перемещаться самостоятельно. Как святыня могла пропасть, если ее никто не трогал? Не сама же ушла? Впрочем, это же странность. К тому же эта святыня была не просто трупом, а трупом, которому поклонялись как божеству, так что она вполне возможно способна самостоятельно перемещаться. Да, здравый смысл подсказывает, что трупы двигаться не могут, но вот вампиры тоже по сути являются бессмертными трупами, так что можно сказать, что некоторые трупы все таки могут ходить по ночам. «Эта святыня, в конце концов, является моим физическим телом. Если мы пройдем неподалеку от него, то я отреагирую. Завибрирую, как мобильный телефон. Так мы сможем сузить круг поиска». «То есть ты хочешь сказать, что Надека нужно просто ходить и все? Это даже чуток разочаровывало. На Надека сейчас была надета бейсболка, а не вязаная шапка, но она все равно попыталась спрятать глаза. Без какой-то особой причины – просто привычка». «С этого и начнем. Слова Кучинава Сана словно намекали на то, что поиски будут нелегкими, но Надека сделала вид, что не заметила этого. Да и все равно не ответит честно, даже если на него надавить. Надека притворится, что не знает того, чего не хочет знать. Притворится, что не понимает того, чего не хочет понимать. «А может ли эта святыня быть зарытой в землю или вмурованной в стену? То есть может ли она быть спрятана? Ну, я не знаю». Понятия не имею, в каком она состоянии. Как то сама предположила, Надекатиан, она вполне может быть разрублена на кусочки и разбросана в разных местах. И вместо того, чтобы быть спрятанной в каком-то одном месте, она может быть на виду, но в сотне разных мест. Ща-ща-ща. Он ударил меня очередной колкостью. Жутко неприятное чувство. Что логично, для этого колкости и говорят. Не думаю, что в этом мире существует такое понятие, как «приятная колкость». Хорошо. Кучного надо Надека всё уладит. Нужно просто бродить по ночному городу, пока она не найдёт. Святыня Кучного сана, верно? Да, именно это я имел в виду. В общих чертах. Хотя твоя формулировка звучит как-то слишком уж идиллически. Надека же не придется сражаться с незнакомыми врагами или соперничать с кем-то в своих поисках. А, нет, с чего бы. Или ты рассчитывала именно на такого рода приключения Надекотян? Нет, но... кое что-то подобное представляло, скорее с тревога, чем с надеждой. Вот почему это разочарование. Такое ощущение пустоты. Кстати, что будет, когда мы найдем эту святыню? Что будет? Но ну, я заберу и оставлю тебя в покое, наверное. Это же мое изначальное тело. Значит, я вернусь с него, верно? После чего наши пути разойдутся. Именно так. Хм. Почему ты выглядишь разочарованный на «Только не говори, что ты успела ко мне привязаться!» «Дело не в этом. Мы вместе всего день, этого слишком мало, чтобы привязаться, и, честно говоря, мне трудно иметь дело с такими грубиянами, как Кучина Вассан. Проблема в его личности, а не в том, что он змея или странность. Просто она до ка совсем не умеет прощаться». «А? Когда кто-то... Кто угодно, правда. Когда кто-то уходит навсегда, это так утомляет, разве нет?» Утомляет? Странное же ты выражение выбрала. Звучит так, будто ты. Кучина Васан собирался было что-то сказать таким тоном, будто в чем-то меня подозревает, таким сомневающимся и недоверчивым тоном. Однако, к счастью для Надока, он так и не произнес последних слов. Потому что в этот самый момент белое тело кучина Вассана, обернутое вокруг правого запястья Надока, начало уверенно вибрировать. Он сравнил это с вибрирующим телефоном. У Надека не было мобильного телефона, поэтому о точности этой аналогии можно было лишь догадываться. Если попытаться это с чем-нибудь сравнить, то это чем-то похоже на массажер отца Надека. Но, честно говоря, вибрация оказалась сильнее, чем представлялось ранее. Настолько сильная, что было почти больно. Если использовать фигуру речи не идиллическую, а пугающую, Надека подумала, что её сейчас оторвёт запястье. «Что? Что?» «Ща-ща! Смотри-ка! Быстро среагировал!» «Надекотиан, иди на пять часов!» «На пять часов?» «Это в какую сторону?» «Если он будет говорить с Надока, будто они находятся в каком-то фильме, его будет сложно понять». Но представь себе часы. Прямо перед тобой 12 часов, а тебе нужно на пять. Это значит по диагонали назад и направо». «По диагонали назад и направо». «Надека все равно не совсем поняла». Даже после такого объяснения, она повернулась и пошла в указанном направлении. Можете называть Надока послушной девочкой. Да, конечно, Надока шла не по пустыне, а по улице, поэтому не могла двигаться ровно по диагонали назад и направо. По мере того, как мы обходили дома, Кучина Васан постоянно вносил корректировки в наш маршрут в своей раздражающей точной манере, говоря, на какой именно час нужно идти, несмотря на то, что идти по диагонали не было никакой возможности. В результате чего мы оказались в парке. Надека, как всем известно, является домоседом, поэтому никогда не играла в парках, даже когда была совсем маленькой. Но все же о существовании этого парка она знала, пусть он и был небольшим. Здесь было много всяких игровых конструкций, джунгли. Примечание переводчика. Если качалки, они же качали-балансиры, и простые турники, распространены у нас, то аналога джунглей нет. Представьте себе каркас куба, сделанный из металлических брусьев. А теперь представьте себе пирамидальную конструкцию, сложную из множества таких кубов. Вот это называется в Японии «Джангл Джим». Качалки, турники и всякого другого говорят, что в последнее время из парка все чаще убирают игровые конструкции, но похоже, что муниципальные власти решили отложить эту идею на потом. Это хорошо или плохо? «Так, где-то здесь», — произнес куча Сан. «Здесь. Но это же песочница». Да, благодаря своему зондированию кучина сан привёл нас в место, которое в некотором смысле можно было назвать самым безопасным во всем парке – к песочнице. Хотя нет, даже в песочнице может таиться смертельная опасность, ведь всегда существует опасность закопанного стекла, антисанитария или опасность проглатывания. Примечание переводчика. Надека сейчас фактически цитирует предупреждающие надписи, которые зачастую делают на песочницах. Возможно, даже читает одну из них. Ну, возможно, песок и не настолько опасен, если его проглотить. Опасность проглатывания может исходить от чего угодно, даже от еды. «Что? Ты хочешь сказать, что твой труп закопан в этой песочнице?» Надека все таки произнесла слово «труп» случайно. Надо лучше следить за своими словами, иначе можно угодить неприятности. Но почему-то казалось неправильно называть святыней что-то, закопанное в песочнице. «Да, я уверен в этом, щаща. -ща. Или ты сомневаешься в моей точности, а?» «Нет, дело не в сомнении. Правильно. Безусловно, Надока более чем сомневается, но выносить это на обсуждение не хочет. Если святыня закопана в песочнице, то наверняка ребенком. Нет, возможно, даже собакой или кошкой. Но, конечно, кучного сан, раз вы так говорите, пожалуй, стоит глянуть. «Почему я не наблюдаю энтузиазма?» «Надека на энтузиазма», — ответила Надока, доставая из рюкзака садовую лопатку. Надока принесла ее потому что ей почему-то показалось, что она может пригодиться. В рюкзаке имелись также верёвка и лото. Но кто ж знал, что она понадобится так скоро. «Давай, поторопись, начинай копать! Вне всяких сомнений моя святыня закопана именно здесь!» Надока молчала. «Ша-ша! Да мы с тобой словно выиграли в лотерею с первого же билета, разве нет? Разве ты не везвучен, Адакотян? Всего каких-то полчаса прогулки и это уже почти свободно от меня! Он был так взволнован, что кажется забыл, о чем говорила Надека. Кучина Васана обычно производил впечатление угрюмого циника, поэтому было немного удивительно наблюдать его таким радостным. Причем это не удивительно, ведь он же нашел свое тело. Да еще и так быстро. Не знаю, уместна ли аналогия с лотереей, но шансы и правда были малые. Так что его радость можно понять. Надека с характерным звуком вонзила лопатку в песок, и в любом случае Надока уже была готова попрощаться с Кучиновой Саном, хотите верьте, хотите нет, хотя мысли об этом все равно утомляли. Но чувства Надока не так уж и важны. По правде говоря, для такого занятия, как копание в песочнице, не нужна какая-то особая мотивация, ведь мы раньше или позднее, нет, рано или поздно, все равно должны были попрощаться. И так уж сложилось, что этот момент наступил сейчас. Наши отношения получились недолгими, Но она так и не хотела долгих отношений, уж точно не со змеей. Пора прощаться с саном, если надо ка найдет здесь его святыню.